Глава восьмая Через завод медленно катились последние зимние дни. Они были морозные, лютые. От холода стыло дыхание, стоило лишь выскочить за порог. Больничный барак был переполнен обмороженными. Сиделки сбили с ног, оттирая страдальцев гусиным жиром и устиным снадобьем, настойным на бодяге. Пусть поначалу переживала, что средства, испытанные в России при куда более мягких морозах, не сработает в матушке Сибири. Однако бабкина травка не подвела, до серьезных увечий от мороза так и не дошло. А иногда выползала из-за медвежьих хребтов гор огромная, тяжкая из сизо-черная туча, и несколько дней над заводом бесилась такая метель, что казалось Поселок вот-вот сдернет сумасшедшим ветром с места и помчует, и прочь. В окна было не видать низги, только колыхалась и металась белая завеса. В трубе визжала так, что Устинья вздраговая крестилась. Тьфу, нечисть! Ровно бесу хвост придавила. «Не пожай, соустя Даниловна!» Уговаривали с Калиса своих нар обмороженные покалеченные каторжане. Дело такое, Сибирь, по-другому не зимуем. Тебе не помочь ли, а то мы мигом. Лежите уж, болящие, отмахивала сустенья. Помощнички нашлись. Коли сильно здоровы, так уже на работу Михаил Николаевич отпустит. А то ведь к вечеру в усмертью валяешься, устя Даниловна. Вам-то что за печаль? «Устану бухну спать. Да и что тут за работа, чтоб поставать то и долго недоумевала по поводу такой заботы со стороны больных, пока ее со смехом не просветила Катька. «Дурная! Они ж боятся, что ты умаешься через край, да в самом деле спать повалишься!» «Знам и дело. А что ж мне барыню плясать на ночь глядя-то?» «Да не плясать, а сказки свои говорить!» «Ты этим ворнакам раз сказала, другой сказала, ну вспомни!» когда торбы чеснодорванным пузом приволокли. Да он от боли волком был. Ты же возле него всю ночь напролет тогда просидела, зубы ему заговаривала. Ну а что ж делать-то было, коли крещеный человек мучится? Так ты ему говорила, а прочие-то тоже слушали. Вся больничка не спала, я и сама глаз не сомкнула. Николи таких сказок не слыхала даже от прабабки, а она-то знатно рассказывать могла. И про Лешего ты с чихой. И про то, как шишиги болота краили. И про водяного с дочерьми. Откуль ты это берешь ты -то только, в вот этом теперь и не имется. Так что не мучь общество. Не умаивайся до смерти. Тьфу, нашли потеху. Борчало не отмахиваясь от буйных охотчих цыганки. Этого мне только не доставало. Каждый вечер этих кромешников забавлять. Однако просьбе общества пришлось внять. Теперь поздним вечером, избавившись от работы, Густинья сидела посреди лазарета и, стараясь не клевать носом, рассказывала свои сказки. Стояла мертвая тишина, которую нарушали лишь вой метели за окном, да изредка тихой плюх прогоревшего уголька, упавшего с в катку с водой. Тосклый свет метался по лицам каторжан. То и дело у кого-то срывался восхищенный или испуганный вздох. Несколько раз у стени сама не замечала, как засыпала, а на утро проснувшись в коморке рядом с Катькой, недоумевала. Ну да как же это я дошла-то, и не вспомню. Куда изумрудная моя дошла? хохотала цыганка. Тебя дядя Репка, с семкой хвостиком на руках отнесли, как царицу. Да еще и на цыпочках, чтобы не потревожить. Устья наша Данил Ноу спит. Мы ее осторожненько, чтоб не вздрогнула, до постели доставим. А вы, дьяволы, чтоб тихо тут. Чего вот ведь срам! хваталась за голову Ости. Катька только смеялась. Ха, милая моя, ты им теперь только моргне на край света донесут, не поморщится. Тоска, ведь смертная здесь зимой по вечерам, одна забава, карты да песни, так ведь мало кто умеет-то. А уж сказки по-настоящему сказывать это и вовсе не повстречать. Так что мы им тут с тобой главная забавуха. <свят> Цыган Яшка уже был здоров, вновь закован, ходил хромаи и был отправлен начальством на завод. Изредка Катька передавала Устинье весть о том, что братья Силины живы и здоровы, работают, и начальство ими вполне довольно. Устинья спокойно выслушивала, кивала, молчала. Катька мрачно сопела, несколько раз пыталась от души высказаться. Но прохладный взгляд подруги останавливал ее на полусловии. Ефим не появлялся, не передавал ни приветов, ни поклонов. Устинья не ходила в мужской острог. Однажды в лазарет заглянул Антип Силен, и они с Усти долго, тихо и грустно говорили о чем-то, пока Катька в синях забалтывала Антипова конвоира. «А будет тебе в скорости, родненькой, большая от начальства награда и в чину повышение?» «Да еще какая-то краля ждет, не жена, нет, а только счастливой будешь, и все шито-крыто окажется, ты мне верь, я-то знаю!» О чем говорили антипаустинья, она после так и не дозналась, оба молчали. А потом появилась Жанетка, прибывшая на завод с новой партией. Это была московская девица из заведения, попавшая на каторгу из-за того, что в бордельной драке хватило бутылкой по голове важного государственного чиновника. Голова оказалась некрепкой. Слуга Отечества отправился на тот свет, а Жанетка — по Владимирке. Это была красивая, наглая и шумная девка лет двадцати с роскошной грудью, Которую не мог спрятать даже грубый сарафан. С вьющими от природы, каштановыми кудрями, с нахальными, всегда презрительно прищуренными глазами, и коротким ножевым шрамом на щеке. След давней драки по ревнивому делу. В женском остроге ее побаивались. Жанетка, не задумываясь, бросалась в свару по самому ничтожному поводу, билась сильно и не жалея, а когда ее оттаскивали, вопила и ругалась так, что было слышно, по уверениям очевидцев, даже в карских рудниках. Не боялась ее только Катька, которая сама была способна разбить в кровь чью угодно физиономию. Женетка, видимо, чувствовала это и не рисковала связываться с лихой цыганкой, обе смутьянки держали вежливый нейтралитет. Пакт о ненападении первый нарушила Катерина. В тот день, когда стало известно, что женетка по ночам бегает к Ефиму Силину. Тайны из этого никто не делал. Женетка сама хвасталась тем, что прибрала к рукам этакого кавалера видного. Сидя по утрам на нарах в женском остроге, она потягивалась в нарочитой стоме. — О, девки, хорошо. Я такого и в городе не пробовала, не довелось. Хлебковатый тамошний Аманта-то. Стоило из-за этого в Сибирь прогуляться. Дура ты, Уська, а что ломалась-то? С почти искренним сочувствием поинтересовалась она у устиньи, которая, не меняясь в лице, снималась веревки у печи, пучки сухих трав. Сивят места пусто не бывает, гожий мужик на дороге долго не проваляется. Кого строила ты из себя? Он, бедный, без бабы, вовсе изгладался А мне нечто хорошему человеку жалко. Приголубила под доброте сердечной, но ну и сама плизира получила такой, что и не ждала, не ведала. А ты, засуха, фершалом мутишайся. На безрыбье и рак годится, что Ефимушки с тебя-то. Ой, девки, каково худо, когда баба дура и счастья своего не понимает. Вовсе тогда договорить женетка не успела. Мимо пронесся ураган, и утробно рычащая Катька залепила счастливой любовнице кулаком в переносе. Поднялся вой, визг крики. Катька с женеткой сцепившись, покатились по полу. Когда через минуту в барак вбежали солдаты, цыганка уже сидела верхом на поверженной противнице и зверски оскалившись, молотила ее кулаками. Женщин растащили. Катька отделалась синяком и вырванным клоком волос. Женетка же была вся в крови и лишилась двух зубов. Катьку уволокли в секретку. И в женский острог цыганка вернулась лишь четыре дня спустя. ей еще не было. Она задерживалась в лазарете. Войдя, Кать к первым делом нашла глазами женатку и сквозь зубы холодно предупредила. «Еще хоть раз, изумрудная моя, язык свой змеячий устке распустишь? Убью. Не шутя говорю, пусть люди слышат. Ножом до сердца достану в раз. Мне не впервой». «Да что тебя после этого будет, ты родная?» Подбоченилась женетка, оскаливаясь черной дыркой на месте передних зубов. Катька в ответ улыбнулась так, что каторжанкам сделалось нехорошо. «Худо будет. Да только ты-то этого, ласковая моя, не увидишь. Вовсе ничего не увидишь, кроме крышки гробовой да червей могильных!» Она подошла вплотную к женетке, все с той же недоброй улыбкой на лице и та невольно отшатнулась. «Я, девочка, сказала, а ты меня услышала, и люди вокруг слышали. Подолом тряси, сколь хош, за это не тебя бить надо, но упасти тебя, Христос, хоть слово устьки сказать. Порешу, "Да бешеная», — процедила женетка но было видно, что она испугалась. В мертвой тишине Катька переоделась, бухнула кулаком в дверь призывая своего конвоира и отправилась на работу в лазарет «Дура ты и больно ничего грустно сказала не увидев подругу Ну зачем катька только зря столько дён на цепи промучилась и мне тут без тебя тяжко было и михаил николаевич сердился что толку разве у этой женетке совесть есть разве же у ефима стыд когда был Только и...» Она не договорила. Тяжело осела на лавку, замотала головой, давя рыдание. Катька живо подсела к ней, обняла, крепко прижала к себе. «Вот так, все легче будет. Ты плачь, миленькая, как не плакать по жизни такой? Что ж ты в самом деле сама-то молчала, а? Я ведь не сразу вмешалась, поначалу ждала, что ты эту лохудру городскую закусу схватишь. Ты ведь ее сильнее в десятеро. Сама же мне сказывала, что в деревне мужика пьяного шутя заломать могла. Это курвище только наглостью берет. А в доброй драке гроша ломаного не стоит. Чего ж ты молчала, как непричемошная? Много чести будет косы ей рвать, сквозь слезы прошептала Усти. Да и, видать, права она, самая дура. Говорил Ефим, уходи с лазарету, а я... Чего? Загремела, вскочив на ноги Катька. «Защищаешь его еще? О, да это не вы, дуры, а я! Не того побила! С Ефима твоего начинать надо было, вот что!» «Воевал и с Мишкой!» Хмыкнула сквозь слезы усти. «И по что Ефимку ругаешь, когда у тебя свой такой же?» «Мой цыган, ему можно!» Приспокойно заявила Катька. «А вашим нет!» Вот как будешь ты теперь? Жена ведь ты ему!» «Была жена». Да вся, видать, вышла. Устинь не с силой вытерла слезы. «Ты поехать крик подыми! Неужто с рук спустишь?» «Не хочу на людях срамиться», — отрезала Устя. «Да и не возьмешь его криком никаким. Тем более бабьем. Она снова тихо заплакала. «Катька, миленькая, да ведь он всю жизнь таким был. Делал, что хотел». Тядька об него и вождь, и кнуты мочалил, все в разум вгонял, а толку нет. Вгонять-то не вы что. В голове пусто. Встряхнется и за старые. Из чего я взяла, что переменится? Все тот же Ефим Прокопич. Пусть его. Другим не будет. Катька растерянно посмотрела на нее, вздохнула, прошла с по комнате, почесала голову под платком. Подумав вновь. Села рядом с подругой и решительно обняла ее за плечи. Ну вот что. Убиваться тоже не след. Мужик есть мужик. Все они одним миром мазаны. Погуляет, бросит. Что ему с той женетки, окромя титик? Ни ума, ни понимания. Да титьки у тебя не хуже, и просто ты их на заборе не развешиваешь. Сдуряла, что говоришь-то? Невольно улыбнулась, представив себе такую картину Усти. Знаю, что говорю. «Погоди, схлынет с него дурета. Еще придет к тебе в ноги повалится, убежденно пообещала Катька. «Ты мне верь, я знаю. Я всю жизнь бабам об их кобелях гадаю. И главное, из головы выкинь, чтобы из больнички уходить. Что я тут без тебя делать буду, яхонтовые? Сама подумай. Сколько мы людей с тобой, да с Михаилом Николаевичем подняли. Каждый день, то обмороженные, то побитые, то порежут друг друга недоумки, то на заводе что стрясется». А яшку моего кто бы на ноги поставил, бы не ты. Ворот крутить, аль воду таскать любая дура здоровенная может. А людей-то подымать. На тебя весь завод молится. А она вон что вздумала. Бросать все, да подможнину дудку плясать. Положено ведь так. На селе у вас, может, и положено. А здесь Сибирь. Страна вольная, другая жизнь. Погоди, опамятуется твой Ефим. Снова твой будет, куда денется. Где же он еще такое найдет? «Ты ж лучше всех у нас!» Катька с улыбкой встряхнула подругу за плечи. Но Устья отмахнулась, встала, вытерла остатки слез и ушла в коморку. Там, оставшись одна, она тяжело привалилась к теплому боку печи. С минуту стояла неподвижно, превозмогая подкатившую дурноту. «Оно это, как есть оно!» «И мутит!» И по утрам подняться не в мочь, и голова кружится. Все, как у других баб. И больше месяца уже, Господи, сказать бы ему. Знать должен, там уж как сам решит. Господи, Богородица Пречистая, помоги. Несколько дней спустя, поздним вечером, у Устиня подошла к мужскому острогу. Караульный, попрыгивающий с ноги на ногу у входа, изумленно воззрился на нее. «Тебе куда на ночь глядя, девка? Ух ты, устя Даниловна никак! Твоего вызвать?» «Сделай милость, дядя Егоров», — шепотом, не поднимая взгляда, сказала у Устинья. «Вот, возьми, не побрезгуй». Ей было нестерпимо совестно за то, что она должна, как последняя каторжная шалава, переминаться у мужского острога и совать пятаки к караульному за то, чтобы повидаться с законным мужем. Но пересиливая себя, Устя подошла ближе и протянула солдату, нагретую в кулаке монету. И убери от греха, отмахнулся тот. Что я? Не помню, кто мне спину-то вылечил. Сейчас-то как? Не скрипит по новой, не то зайди, вдруг горит на тру. Слава Богу, как у молодого. Спасибо, дочка. Ты не стой тут на холоду. В сенцы запрыгни. А Ефимку я тебе сейчас выведу. Однако спустя довольно долгое время. Егоров вернулся один. «Извиняй, Усть-ка», смущенно сказал он. «Не вышло ничего. Там твоего мужика всем обществом добудиться не могут. Мужики трясли и свистели над ним. Никакого проку. У Антипа и то ничего не вышло. На работе, что ли, умаялся в смерть?» «Всяк может быть», — глухо сказала Усти, которая уже все поняла. От горькой обиды ком встал в горле и она едва сумела выговорить. — Спасибо, дядя Егоров. — Пойду я. — Может, передать что Ефиму-то? Устинья обернулась. Прямо глядя на караульного, полными слез глазами, сказала, — Передай, коль не в тягость, что боли не приду. Коли нужда будет, пущай сам в гости заглядывает. Она повернулась и, старательно глядя себе под ноги, чтобы не споткнуться на обледенелой дороге, Пошла прочь. Солдат долго смотрел ей вслед, сокрушен и качая головой. А во строгие мужики наперебой удивлялись. Это как же крепко парень дрыхнет. Хоть колокольней его бей не пошевелится. Вроде не сильнее прежнего сегодня робили. Антипка, как думаешь, не захворал он? — Может, и захворал, — сурово сказал Антип, поворачиваясь к лежащему ничком брату. Годи храпеть-то, ушла устька давно. Тьфу, отхлестать бы тебя, аспить, да некому. Хоть завтра сходи до нее, сам совесть поимей. Ефим не отозвался, не поднял головы. За весь следующий день братья Силины не сказали друг другу ни слова. В лазарет к жене Ефим так и не пошел. А вечером к нему явилась женетка, привычно сунув охраннику гривенник. Однако первым ее увидел Антип, не тратя лишних слов. Он сгреб испуганно завизжавшую девицу в охапку и аккуратно вынес из-за строга. Поставив женетку перед опешившим караульным, Антип велел. — Ты, Федорыч, эту девку сюда не пущай. Коли она тебе гривенник давала, так я пятиалтынный дам, а хочешь и полтинник. Только постарайся, чтобы и духу ее здесь боли не было. — Не будет, коль так. А брат-то твой знает? — растерянно спросил Федорыч косясь на обиженную женетку. — Узнает, — пообещал Антип, возвращаясь во строк Прикрыл за собой дверь и едва успел увернуться от летящего в лицо кулака, и сразу же ударил в ответ. Дрались всерьез, без слов, без жалости, без огляда. На окаменялое лицо Ефимы с ледяными от ярости глазами страшно было смотреть. Задыхаясь от бешенства, он бил так, что оцепеневшие зрители каждый миг ждали смертного греха. Но Антип умело отклонялся и молча бил в ответ. Трещали старые доски нар, сыпал струха из бревенчатых стен, уже забрызганных кровью. Летел на пол сброшенный катаржанский скарб. Первым опомнился цыган. «Э, Ефим! Антип, Рехнулись! Да чтоб мне лопнуть, поубивайте друг друга!» Он кинулся было между братьями, но очередной удар Ефима отправил его к стене. Вскочив, Яшка бросился снова и снова полетел в сторону. На этот раз он сильно ударился головой об угол и, сморщившись, схватился за вздувшуюся шишку. Больше вмешаться никто не рискнул. Из угла, где спал атаман березы, доносился ровный густой храп. Наконец Ефим прицельно ударил кулаком в голову брату, но Антип успел отпрянуть в сторону. Чудовищный силой удар пришелся на угол печи. Раздался страшный треск. Полетели кирпичи, глиняная крошка и повалил густой черный дым. «Ой, крещеные, посетил нас Господь!» загласил кто-то. «Ой, горим!» Дым мгновенно заполнил всю комнату. По полу заскакали красные угольки, и в этот миг снар сорвался березом. Первым делом он затоптал угли. Потом пинком распахнул дверь в сене, рявкнул караульным «Отворите двери, черти! Задохнемся!» И, схватив в охапку бешено выдирающегося Ефима, поволок его вон. Опомнившиеся каторжане повисли было на Антипе, но в этом не оказалось нужды. Старший Силина не думал сопротивляться. Он вежливо поснимал с себя тех, кто схватил его за плечи и руки и принялся тушить занявшиеся в углу бревна, бурча при этом. Это ж надо. Казенную вещь разнесли. Вот будет теперь от начальства-то. До да воды, воды тащите. Залить на всякий случай надо. Мы начальству скажем, антипрокопич Мы все видели. Робко сказал кто-то. Не ты свару начал и печни ты испортил. По справедливости должно быть а Кыль по справедливости помолчите лучше, хмур бросил Антип. С начальством Кыля нужда будет, сам потолкою. Да что там, береза-то нечто справиться не может. Атаман Волжанской еще. Грохоча кандалами, он быстро вышел на темный двор. Там рычал и рвался из рук березы Ефим. Антип молча пришел на помощь атаману, и им вдвоем удалось кое-как скрутить силины младшего и воткнуть его головой в призаборный сугроб. — Да холонь ты! Дьявол разошелся, не унять! Фу, холера! Береза, вытер вспотевший лоб, прислонился к забору. — Ну и силище у парня! Жаль, дурню досталось! Сколько живу, такого не видал! — Спасибо, дядя Береза. — Коротко, почти нехотя, — сказал Антип. — Не на чем. Атаман с досадой покосился на острог, из распахнутой двери которого еще валил дым. «К бы я пораньше проснулся, глядишь, печь цела бы лап. Вы чего взбесились-то оба?» Антип не ответил. На двор уже бежали солдаты. Берёза, проваливаясь в снег, торопливо пошел к ним навстречу. «Живы, живы все, служивы! тихо у нас! И драка уж покончилась, сами разобрались!» «Сами? А пожар?» Недоверчиво оглядели сте. И пожара нет. Незадача вышла. У печи угол проломился. Это как проломился. Да как вы печь-то разнести, умудрились, черти, опешили солдаты. Ну, дела! Ефимка, селин, твоя работа, что ли? Ефим не ответил. Он уже пришел в себя и сидел в сугробе, низко опустив встрепанную голову. По его лицу бежала, капая в снег. Черная в лунном свете кровь. Ефим не вытирал ее, да Антипа доносилась его хриплые, тяжёлое дыхание. Когда к бараку подскакал на своем аргамаке Брагин, пожар уже был потушен, спёкшиеся кирпичи выкинуты во двор, а барак выметен. Дым больше не шёл. Антипсилин выплеснул в чадящую печь одно с другим три ведра воды. Тщательно выгреб прогорелые угли и деревяшки теперь озабоченно ходил вокруг снесенного угла. «Бунтовать взялись?» — коротко спросил Брагин, спешивая, проходя мимо солдат. «Никакого бунта, ваша милость!» Береза неторопливо поднялся за индивелого крыльца. «Так, мужики пошумели малость, печь вот покорежили. Так божится, что нынче же поправит». Как есть поправлю, раздалось из синей, и Антип, весь в саже и запекшийся крови, вышел на крыльцо. Вы, простите, Афанасий Егорчи, не особо хорошо вышло. Так починить можно. Кирпичит почти все целы, а глины гожие на заводе можно взять. Коль дозволите, так прямо сейчас и сделаю наживульку, хоть чтоб ночь переспать. А завтра уж починю, как положено. Это ты кулаком расколотил печь? С невольным уважением спросил Брагин. Антип смущенно пожал плечами. Стал быть, так. Решет он, это я разбил, сквозь зубы отозвался Ефим, который по-прежнему сидел в сугробе у ворот. Рядом вытянулись двое солдат, глядевших на него с опаской. Чем же тебе печь не угодила, Силен? серьезно спросил начальник завода. Не по ней метил. Ефим встал, качнулся к Брагину. На его разбитых губах была странная усмешка. Конвоиры встревоженно шагнули было за ним, но Ефим с досадой отмахнулся. — Да не сделаю я ничего дурни, все уж! Он тяжело взглянул на Брагина. — Пороть прикажете вашу милость! — Не мешало б, — помолчав, сказал тот. — Только, по-моему, с тебя уже хватит. Но в следующий раз... Если вновь учинишь драку, спорча имущество. Видит, бог, велю отстегать. Куда вот тебе теперь работать? Хоть кости целы? Руку выбил. Ничего, завтра на работу выйду. Покажи. Ефим молча поднял кулак. Даже в тусклом лунном свете было заметно, как распухла и посинела кисть. Костяшки пальцев были разбиты в кровь. Шевелить можешь, но вроде умывайся и марш в лазарет там еще не спят михаил николаевич посмотрит брагин повернулся и тяжело переваливаясь зашагал к лошади но полпути обернулся остапов антипа силина до завода пусть найдет глину и приведет печь в порядок егоров этого анику воина в больничку не пойду никуда взвился ефим но брагин будто не слышав вскочил в седло и неспешно поехал прочь со двора «Не дури, парень», — негромко сказал кто-то за спиной Ефима. Он резко обернулся, готовый ударить любого, и увидел березу. «Не зли начальство, оно у нас подходящее, и так дешево отделался. На зерентуя, аль, на каре тебя бы сейчас растянули, да два ста горячих всыпали. А то полтыщи, не дури уважения имей, и то всем острогом от долго помнить будешь». С минуту Ефим и атаман мерили друг друга взглядами. Затем Силен отвернулся. глухо сказал. «Черт с вами!» Ни на кого не глядя, он медленно пошел к воротам. За ним, с опаской перехватывая ружье, засеменил караульный. Катаржане молча глядели им вслед. Оказавшись на протоптанной тропинке, ведущей к лазарету, Ефим обернулся к конвойному и попросил. Дядя Егоров, шел бы ты досыпать. Я и сам доберусь. Дорога известная, а после назад приду». «Не положено», — заспорил Егоров. «А ну как сбегишь по дороге, черт бешеный?» «Куда?» — без улыбки поинтересовался Ефим. «По сугробам через всю Сибирь в Россию, матушку? а Ай, захочу сбежать!» ты что ли меня удержишь инвалидная рота это правда поразмыслив согласился егоров только смотри у меня без глупости каких не боись спасибо ступай оставшись на тропинке один ефим поднял голову кровь на лице уже запеклась не заливала глаза и какое то время парень смотрел на белую ледяную луну повисшую над заводом далеко в тайге Выли волки, пронзительно и тоскливо. Им отвечала испуганным брюхом заводская собака. Ефим мотнул головой, поморщился и зашагал к лазарету, в душе отчаянно надеясь, что там уже все спят. Но Брагин оказался прав, в больничке горела свеча. Проваливаясь в сугробы, Ефим подошел к окну, заглянул сквозь решетку и неутолённое бешенство вновь подкатило к горлу. Там, за широким некрашенным столом, сидели и толковали о чем то Устиньи и Иверзнев. Перед ними на расстеленном полотенце лежали сухие корешки. Мельком скользнув по ним взглядом, Ефим впился глазами в лицо жены. Пусть оказалась усталой и измученной. Она то и дело роняла голову на руку, и на слова Иверзнева отвечала коротко, Словно через силу. — Это она с ним вдвоем сидит на ночь глядя? Глядишь сейчас и спать вместе лягут! — задохнулся Ефим. Но в это время зашевелилось цветное тряпье на лавке возле печи, и он увидел сонную Катьку. Цыганка сидела, привалившись спиной к беленому печному боку, и что-то усердно протирала сквозь сито. При виде Катьки Ефим немного успокоился. Глубоко вдохнул ледяной воздух и ударил здоровым кулаком в ставень. Все трое обернулись. Катька живо спрыгнула с лавки и исчезла в сенях. Вскоре цыганка, бухнув мерзлой дверью, возникла на пороге. — Кто тут? Не видать! Выйди на свет! — Бог ты мой! — ахнула она, увидев разбитую физиономию Ефима. — Ты чего опять натворил, леший? — Этот пустяк! хмур сказал Ефим, проводя ладонью по лицу. Руку вот выбил. Начальник велел, что пустька посмотрела. Пустька! хмыкнула Катька. Ну, на твое счастье, Михаил Николаевич, не спит еще. Он и поглядит. И что нужно, справит? Не нужен он мне, устьку позови. А ты ей не нужен, отрезала Катька. Но Ефим зарычал, и цыганка махнула на него рукой. Сейчас скажу, а ты пройди пока, сядь там. «Да не опрокинь, смотри, чего, я обожди, покуда у стени твоей с доктором разговор важный!» «Ты смотри, какая барыня ученая стала!» — проворчал Ефим, поднимаясь по обледенелым ступеням. Но Катька уже скрылась в синях и не слышала его. Ему и впрямь пришлось довольно долго ждать в маленькой комнатке с длинным столом и пучками сухих трав, развешенных по стенам. После грязи и вони мужского острога все здесь казалось удивительно чистым. От печи шло ровное тепло, сладковато пахло, как летом, цветущим лугом и медом. Ефим распахнул кожух, прислонился спиной к нагретым бревнам стены, закрыл глаза. Страшно болела выбитая кисть. Парень морщис, потер ее. Посмотрел на дверь. Жена все не шла. «Да — Где жена Не наговорилась за день с доктором своим. Вновь заводился Ефим, одновременно пытаясь прикинуть, как будет оправдываться. Ведь придется про драку рассказывать, глупо будет врать. Уська заметит сразу. Да он ей врать не мог никогда. Вдобавок, будто назло сразу вспомнилась, как вчера у не приходила к нему и ушла, не дождавшись. В лицо ударило жаркой волной. Ефим с тоской выругался сквозь зубы, зажмурился. Он страшно растерялся вчера и не знал, что делать, услыхав от караульного, что жена стоит у острога. Понимал только, что со стыда умрет, оказавшись перед Устькиными глазами, после всей этой бестолковщины с женеткой. Ничего умнее, чем повалиться лицом вниз на нары и проворчать сквозь зубы «Да пропадите вы все, дайте спать!» ему не пришло в голову. Антипку, конечно, не обмануть было, да и прочие не больно-то поверили. А уж шустика И как вот теперь выворачиваться? Будто нужна ему была эта женетка. Ну да, интересно, казалось, поначалу-то. Городских девок у него с роду не было, а это сама на шею вешалось. И кто ж знал, что проклятая потоскуха сразу же заметет языком направо и налево? И что в тот же день до Устики все дойдет? Кто знал, кто знал? «Смекать надо было», — сердито думал Ефим, морща с ноющей кисти. «Не женетка, так другой, кто рассказал бы ей. Здесь не деревня, баба гулящая концов не хоронит, солдатня знает, мужики и за знают, бабью, так те и вовсе все, как заранее, проведаль, Фу! Он знал, что жена не станет ни кричать, ни брониться, но Руфуськин не таков, да и люди рядом. Но при мысли о том, что она сейчас может просто выправить ему, как чужому руку, и молча уйти прочь, Ефим чуть не завыл и с ненавистью уставился на закрытую дверь. Пнуть бы ее, проклятую, да заорать на весь лазарет. Уська! Сразу бы, верно, тогда прибежала. Пошла бы в своем коричневом сарафане, в сбившемся платке, уставшей. Небось и сил не осталось. Не ругать, не стыдить мужика непутевого. Вот тут бы и обнять ее, не дав опомниться. Притянуть к себе, как прежде, ткнуться в плечо, повиниться во всем. Сказать, что остолоп, что бес попутал, что даром ему не нужна никакая женетка, и никто не нужен, кроме нее, устьки. И дождаться, когда жена ласково привычно потреплет его за ухо, положит на затылок теплую ладонь, и вновь услышать сто раз слышанные грустные. «Ах, Ефимка, душа разбойничай!» Где совесть-то у тебя? Неужто не простит? Венчаны ведь, закон приняли. Куда ей детство? Скрипнула дверь, и Силен, вздрогнув, поднял голову. В горницу вошел Иверзнев. Ефим медленно поднялся. «Доброго вечера, барин!» «Здравствуй! Что случилось? Драка?» — коротко спросил Иверзнев. Ефим также коротко кивнул. «Все покаянные мысли разом вылетели из головы, словно их в помине не было». «Где устька — мрачно спросил он. «Покажи руку». Ефим не пошевелился, продолжая в упор враждебно рассматривать Михаила, и тот пожал плечами. «Устья не уснула, я решил не будить ее. Смею надеяться, сам все сделаю не хуже. Но если ты настаиваешь...» Ефим, не отвечая, шагнул мимо Иверзнева в соседнюю комнату. Устенья ей в самом деле спала. Спала, уронив голову на стол, прямо на свои корешки, и бессильно свесив вниз руку. Стоящий рядом Катька осторожно прикрывала ее плечи платком. Обернувшись на шорох у двери, она скорчила зверскую рожу и махнула рукой. «Сгинь, мол!» Ефим послушно отошел назад. Вернулся к столу, на котором Иверзнев уже раскатывал полотняную ленту и положил на столешницу руку. — Что ж, вывиха нет, — сказал Иверзнев, закончив осмотр. — Похоже, просто растянуты связки, ну и ушиб сильный. Вот так больно? — А так? — Да ты не терпи, отвечай, мне же надо знать. — Вы не кричите, — глухо с угрозой попросил Ефим. — Я и не кричу, — спокойно отозвался Иверзнев между прочим это ты на меня орешь потерпи немного скоро все пустини делает великолепную мазь для таких случаев у меня уже почти целая банка вышла и когда только ты перестанешь трепать ей душу не могу хоть уей и понять какой тебе в этом профит он сказал это спокойно между делом продолжая растирать запясть ефимы резко пахнущей мазью Но Ефим сразу ощетинился и вскочил, чудо меня прокинув баночку со снадобьем. «Вам что до того! Она мне жена, я в ней волен! Как скажу, так будет!» И, Иверзнев только пожал плечами и, убрав в шкафчик мазь, сказал. «Потерпи еще немного, да сядь же, наконец, на место, или мне бегать за тобой вокруг стола!» «Без нужды», — процедил Ефим, нехотя усаживая свою грюму, глядя на то, как ловкие руки доктора перетягивают ему запястье полотняным бинтом. Боль утихла еще до конца перевязки. Ефим осторожно пошевелил кистью, встряхнул, удивленно покачал головой. — Полегче? Тогда ступай. Завтра вечером придешь снова, все повторим. — Завтра уж само заживет! — Ефим поднялся. Глядя через плечо Иверзнева в завешенную травами стену, негромко спросил. «Скажи, Михаил Николаевич, не боишься, что я тебя вот прямо сейчас по башке кулаком приложу, а потом хоть в бытаги, хоть в бессрочную, наплевать ну, будет?» не спеша, обернулся к нему и, казалось, задумался. «Да ты знаешь, пожалуй, не боюсь», — наконец серьезно ответил он. «Видишь ли, я войну прошел с медицинским корпусом и пулем ни разу не кланялся». Так что, думаю, и тебя не испугаюсь. Хотя кулак у тебя знатно, нечего сказать. «Не дай бог, барин, я чего узнаю!» Прямо в лицо верзнево смотрели пустые, стылые от бешенства глаза. И против воли Михаил почувствовал холод на спине. Боже правый, но ну и сатана, как она только любит его. «Не дай бог мне скажут!» — Хоть слово передадут про тебя и про устьку мою. Ты знаешь, за что я здесь. Повторить не побоюсь, и терять мне нечего. Дальше Сибири не пошлют, а Сибирь — вот она. Ты бы пожалел ее ровным голосом, скатывая остатки бинта, заметил Иверзнев. Она вся исплакалась из-за твоих похождений. Право не знаю, как у тебя хватает совести после этого являться к ней на глаза, да еще говорить такие вещи. Ты ведь не мне, а ей собирался все это сказать, не так ли? Благодари Бога, что твоя Устинья не знает себе цены. Ефим скрипнул зубами, отвернулся, шагнул к порогу и, не прощаясь, вышел в темноту. На крыльце его обдало холодом. Ефим спустился с крыльца, медленно пошел по пустой поселковой улице. За околицей по-прежнему выли волки. В небе равнодушные холодно мигали зеленые звезды. От тоски и нестерпимой горечи соднилось сердце. Несколько раз Ефим останавливался, всерьез собираясь вернуться и любой ценой вытребовать к себе устьку, а там уж помогай Господь. Но вместо этого тихо, страшно ругался и продолжал путь. Постепенно он успокоился и даже с удивлением заметил, что выбитая кисть уже совсем не болит. Да и вовсе не болит ничего, лишь ноет ссадины на физиономии. И те образовались, когда он проехался по шершавым доскам пола. Сообразив это, Ефим вдруг понял, что во время страшного побоища в остроге, когда по сторонам разлетались кирпичи и доски, Антип его почти не бил. Не подпускал себя бить, и только. Это он, Ефим, бросался, как цепной пес, Глаза застило. А с какой вот стать? Из-за этой дуры женетки, пропадя напропадом? Ефим сжал кулаки, хрипло со стоном выматерился. И на кой леший было пугать народ, Разносить барак и, главный, печь ломать? А если бы не промазал? Если бы и впрямь кулаком не по печи пришлось, а... Ефим передернул плечами, сглотнул чувствуя озноб на спине. Остановившись, закрыл глаза, медленно перекрестился. И куда бы вот он тогда без антипки? И как жил бы дальше? И как самого себя терпел бы? Тьфу! Уберег Господь дурня. Опять уберег. Пробормотал Ефим. Голова горела. Остановившись у самого забора, он сгреб в пригоршний снег и долго тер ледяным крошевым лицо. Понемногу это помогло. Ефим перевел дух, помотал головой. Постоял еще немного, справляясь с дыханием. И шагнул на обледенелое крыльцо. Острого.